Угу. Грин потянулся за блокнотом. Для работников «ФАВП» слово «инцидент» имело специфический смысл. Им обозначались происшествия, которые, по мнению перевозчика, относились к категории «легких». Катастрофой назывались события, повлекшие за собой человеческие жертвы либо серьезные повреждения конструкции самолета. Но если речь шла об инциденте, заранее ничего нельзя было сказать наверняка. Слушаю вас. Рейс Trans Pacific номер 545, следующий из Гонконга в Денвер. Пилот запросил срочную посадку в Лос-Анджелесе. Утверждает... Будто бы во время полета они попали в турбулентный поток. «Машина способна держаться в воздухе?» «По его словам, да», — ответила Джейн. «На борту пострадавшие. Пилот потребовал 40 машин скорой помощи». 40 «Еще у них два места холодного груза». «Замечательно!» Грин поднялся из-за стола. «Когда они прибывают?» «Через 18 минут». 18 Черт побери!» Но почему не сообщили раньше? Мы сами только что узнали об этом и сразу позвонили вам. Я оповестила службу экстренной медицинской помощи и подняла по тревоге пожарных». «Пожарных? Но ведь самолет в порядке? Кто знает?» — отозвалась Джейн. «От пилота мало толку. Такое чувство, что он находится в состоянии шока. Через семь минут мы передаем управление башне». «Ясно», — произнес Грин. «Немедленно выезжаю». Он схватил нагрудный знак и сотовый телефон и шагнул к двери. Проходя мимо Карн, девушки в приемной, он спросил, кто из наших в международном терминале? «Кевин, позвони ему и скажи, что через 15 минут там приземлится рейс Транс-Пасифик номер 545 из Гонконга. Кевин должен встретить его у ворот рукава и не дать экипажу покинуть самолет». «Ясно», — ответила Карн, — и потянулась к трубке телефона. Автомобиль Грина промчался по бульвару Сепульведа по направлению к аэропорту. Там, где дорога проходила под посадочной полосой, он поднял глаза и увидел подруливающий к рукаву огромный аэробус «Транспасифик», который было легко узнать по ярко-желтому хвосту. Гонконгская компания «Транспасифик» осуществляла чартерные перевозки. Из всех неприятностей, которые доставляли ФАВП, зарубежные авиакомпании, львиная доля приходилась на чартеры. Многие располагали весьма скромным бюджетом, и их машины не удовлетворяли строгим требованиям безопасности, обязательным для самолетов, выполняющих регулярные рейсы. Однако «Транспасифик» пользовалась безупречной репутацией. «Ну что ж, по крайней мере, птичка уже на земле», — подумал Грин. И, судя по внешнему виду, остров самолета не претерпел каких-либо разрушений. Это был широкофюзеляжный лайнер n 22 построенный компанией «Нортон aircraft в Дербенке. Самолеты этой модели эксплуатировались уже пять лет и отлично зарекомендовали себя как с точки зрения соблюдения графиков перевозок, так и безопасности. Грин пришпорил мотор, автомобиль нырнул в туннель и промчался под брюхом громадного самолета. Грин торопливо пересек зал международного терминала, выглянул в окно. Он увидел самолет «Транспасифик», прилепившийся к рукаву, и шеренгу машин скорой помощи, которые выстроились под ним на бетонном поле. Несколько машин уже мчались прочь, завывая сиренами. У ворот рукава «Грин» предъявил нагрудный знак и зашагал вниз по пандусу. Из самолета выходили пассажиры, бледные и испуганные. Некоторые хромали, их одежда была порвана и покрыта кровавыми пятнами. У стен коридора толпились санитары. Склоняясь над ранеными, по мере того, как Грин приближался к самолету, омерзительный запах рвоты становился все сильнее. Перепуганная стюардесса оттолкнула его от входного люка, тараторя что-то по-китайски, Грин сунул ей под нос свой нагрудный знак и рявкнул «ФАВП!» «Я здесь по делу, я сотрудник федеральной администрации». Стердеса отпрянула, Грин протиснулся мимо женщины, прижимавшей к груди ребенка, и вошел в самолет. Он окинул взглядом салон и замер на месте. «О, Господи!» — негромко произнес он. «В какую передрягу угодил этот самолет?» Глендейл, Калифорния, 6.00 утра. «Мама!» «Ты кого больше любишь, Микки Мауса или Минни Маус?» Кейси Синглтон, так и не успев переодеться после пятимильной утренней пробежки, стояла в кухне своего домика и сооружала для дочери сэндвичи с тунцом, укладывая их в корзинку для завтраков. Кейси исполнилось 32 года. Она была вице-президентом компании «Нортон Эйркрафт» в Бербенке. Ее дочь Эллисон сидела за столом и уплетала овсяные хлопья. «Ну?» — спросила Эллисон. «Кого ты больше любишь, Микки или Минни?» «Я люблю обоих», — ответила Кейси. «Я знаю, мама», — с раздражением заметила девочка. «Но кого ты любишь больше?» Элисон исполнилось семь лет, и она обожала расставлять все по своим местам. «Минни! И я тоже!» — воскликнула Элисон, отставляя тарелку. Положив в корзинку банан и термос с соком, Кейси закрыла ее крышкой. «Да и дай завтрак, Эллисон», — сказала она. «Нам еще нужно одеться». «Мама, а что такое гарп?» Гарпия это мифическая птица с женской головой. Нет, мам! Га -Р п Кейси оглянулась и увидела, что Элисон рассматривает ее новенькое закатанное в пленку на удостоверение с фотографией подписью К. Синклтон и огромной синей печатью ГРП ГК. Что такое ГРП? Это моя новая должность на заводе. Теперь я работаю представителем отдела гарантии качества в группе расследования происшествий. Но ты сейчас делаешь самолеты? После развода родителей любая перемена привлекала пристальное внимание Эллисон. Даже малейшие изменения прически Кейси вызывало множество вопросов, которые повторялись по несколько дней к ряду. Не было ничего удивительного в том, что девочка заметила новый нагрудный знак. «Да, Элли», — ответила Кейси, — «я по-прежнему делаю самолеты. Все осталось по-старому. Просто меня повысили в должности. А теперь надевай туфли. Папа приедет за тобой с минуты на минуту». «Нет», — возразила Эллисон, — «папа всегда опаздывает. А что ты теперь будешь делать, когда тебя повысили?» Кейси наклонилась и натянула туфли на ноги дочери. «В общем», — заговорила она, — «я и дальше буду работать в ГК, но больше не буду проверять самолеты на заводе. Я буду проверять их, когда они выйдут оттуда». «Ты будешь проверять, могут ли самолеты летать?» «Да, милая. Мы проверяем их и устраняем неполадки». «Надо, чтобы самолеты были исправны». Рассудительно заметила девочка. «Иначе все они попадают из неба!» Она рассмеялась. «Они упадут и раздавят людей, которые сидят дома и едят овсяные хлопья!» «Это будет очень плохо, правда, мамочка?» Кейси рассмеялась вместе с ней. «Да, это будет очень плохо. Люди на заводе будут очень расстроены. Завязав шнурки, она отодвинула ноги девочки в сторону. «Где твой свитер?» «Он мне не нужен, Эллисон. Мама, на улице тепло, к концу недели может похолодать. Возьми с собой свитер». Напротив дома остановился черный «Лексус» Джима, и Кейси услышала гудок. Джим сидел за рулем с сигаретой в зубах, он был в пиджаке и галстуке, видимо, проходил собеседование для приема на работу, подумала Кейси. Элисон затопала по своей комнате, грохоча выдвижными ящиками. Наконец она вышла с недовольной миной на лице. Свитер висел на углу ее рюкзака. «Почему ты становишься такой злюкой всякий раз, когда папа забирает меня?» — спросила она. Кейси открыла дверь, и они двинулись к машине в тусклом утреннем свете. «Привет, папа!» Воскликнула Элисон и побежала к автомобилю. Джим помахал ей, криво улыбаясь. Кейси подошла к окошку Джима. Никаких сигарет, пока Эллисон в машине. Договорились? Джим угрюмо посмотрел на нее. «И тебе доброго утра!» У него был хриплый голос. Казалось, он мучается похмелем. Его лицо отекло и принялось землистый оттенок. «Мы договорились не курить при дочери, Джим!» Я что, курю?» «Я только напомнила». «Ты уже говорила это, Кэтрин. Ты говорила это миллион раз». Кейси вздохнула. Она не хотела заводить ссору в присутствии Элисон. Логопед сказал, что именно от этого девочка начала заикаться. В последнее время ее речь улучшилась, и Кейси сделала все возможное, чтобы не пререкаться с Джимом, даже если тот не шел ей навстречу. Наоборот... Казалось, ему доставляет удовольствие превращать каждую встречу в стычку. «Ладно», — сказала Кейси, выдавив улыбку. «Увидимся в воскресенье». В согласии с договоренностью Эллисон проводила с отцом одну неделю в месяц, уезжала в понедельник и возвращалась в воскресенье. «В воскресенье». Джим отрывисто кивнул. «Как обычно». «В воскресенье в шесть». «Ради всего святого! Я лишь напоминаю, Джим!» «Ничего подобного. Ты, как всегда, пытаешься мной управлять!» «Джим!» — сказала Кейси. «Прошу тебя, давай оставим эту тему. Я целиком за!» Бросил Джим. Кейси наклонилась к дочери. «До свидания, Элисон!» «До свидания, мама!» ответила девочка, но ее голос был холоден, в глазах застыло отстраненное выражение, едва пристегнув ремень безопасности, она перенесла свою любовь на отца. Джим нажал педаль, и Лексус отправился в путь. Кейси осталась на тротуаре, автомобиль свернул за угол и исчез. Кейси заметила сутулую фигуру Амоса, своего соседа. Он выгуливал собаку. Как и Кейси, Амос работал на заводе. Она помахала ему, Амос помахал в ответ. Кейси повернулась, собираясь вернуться в дом, чтобы переодеться и ехать на работу. Но в этот миг ей на глаза попался голубой седан, припаркованный на другой стороне улицы. В машине сидели двое мужчин. Один читал газету, другой смотрел в окно. Кейси замерла на месте. На днях похитили ее соседку, миссис Альварес. Кто эти люди? Вряд ли бандиты. Им было лет по двадцать Они были гладко выбриты и выправкой напоминали военных. Кейси уже решила записать номер автомобиля, когда раздался электронный зумер ее пейджера. Она отстегнула его от пояса шорт и прочла «Три звездочки», G.M.BR0700 NoIP. Кейси вздохнула. Три звездочки означали, что послание срочное. Джон Мардер собирал совещание ГРП в боевой рубке в 7.00 за час до обычной утренней летучки. Видимо, что-то стряслось. Об этом же свидетельствовала последняя приписка NoIP. На заводском жаргоне «Не опоздай, иначе пожалеешь». Аэродром Бирбенк. Машины непрерывным потоком ползли по шоссе в тусклом утреннем свете. Кейси повернула зеркальце заднего обзора и наклонилась к нему, проверяя макияж. Спортивная фигура, коротко остриженные волосы придавали ей вид девчонке-сорванца. Она играла на первой базе в заводской команде софтболистов. Рядом с ней мужчины чувствовали себя легко раскованно. Они обращались с ней словно с младшей сестрой, и это очень помогало в работе. В заводских цехах Кейси чувствовала себя как рыба в воде. Единственная дочь редактора «Детройт ньюс Она выросла в городских предместьях. Два ее старших брата работали инженерами у Форда. Мать умерла, когда Кейси была грудным младенцем, и она воспитывалась в мужской компании. Она была не из тех девчонок, которых отец называл «жеманницами». Закончив факультет журналистики Университета Южного Иллинойса, Кейси вслед за братьями начала работать на заводах Форда, но выпускать пресс-релизы ей было неинтересно. За счет предприятия она прошла переподготовку в Государственном университете Уэйна и получила диплом экономиста. Тогда же она вышла замуж за Джима, также инженера Форда.